Глава 10 Диалог. Когда Итарх узнал, что ему угрожаю конкретное «я», то есть зло обрело плоть и имя, инициированные им гонения на трикстеров закончились, а зверобогим стало не до гипотетической опасности, ведь у них под ногами загорелась земля. Я предположил, что найти мою стаю будет несложно. Действовали мы с Эдом, как и в прошлый раз. Надели силиконовые маски, долго кружили, петляли, меняли флайеры на более низкоуровневые. Благо, что об этом не нужно отчитываться, как дельтам, зачем они посещают нижние уровни? Функция эта заключалась в том, чтобы высадить меня на первом уровне. Я незаметно пробрался в цоколь, туда, где Гиттель оставлял записки. а потом там же забрать меня в условленное время. Я отлично понимал, как рискую, ведь убил Макса, члена своей стаи, защищая чужачку. Это видел Дэн и растеряжировал, выставив меня злодеем. Не исключено, что трикстеры ненавидят меня. Знают ли, что я выиграл на полигоне. Наверняка. Но раз не донесли Гискону, кто я есть на самом деле, значит... Да ничего не значит. И встречи со своими для меня более опасны, чем козни Байтарха, потому что я люблю свою стаю и не смогу им навредить. Если встанет вопрос, кому жить мне или им, выбор будет в их пользу. В последовательность мыслей врывается мысль об Элисе, нарушает строй и вот уже каша в голове. Я не имею права умирать хотя бы ради нее, но и бросать свою стаю не имею права, ведь все мое восхождение изначально планировалось ради того, чтобы мой народ перестал прятаться по подвалам и вздрагивать от каждого звука. Эд приземляется возле люка посреди площади. Гуляющие чернороты бросаются в рассыпную, едва заметив снижающийся флаер. Последнее время флайеры приносили им только смерть. Исчезаю в Льюике, пробираюсь дальше туда, где царит темнота. Жду, когда привыкнут глаза и переключатся на ночное зрение. А потом иду уже знакомым маршрутом. Там, где на рек горел напал, мы лежали обугленные кости, уже чисто. Трикстеры позаботились о своих мертвецах. Но все равно до одури пахнет сжжена резиной, плотью и смертью. Ни разу мне не встретились следы трикстеров. Из этой части цоколя они точно ушли, да и пригодных для жизни мест осталось мало. Только бы уцелело то, где мы с Гитл условились оставлять друг другу записки. Вот этот коридор, труба в ободранной изоляции. Сую руку между ней и бетоном, выгребаю пригоршню свернутых трубочкой записок. Несколько падает, поднимаю их, включаю коммуникатор, чтобы подсветить себе. Представляю, как Гиталь приходил сюда каждый день, искала весточки от меня, расстраивалась, не обнаружив их, но все равно возвращалась снова и снова. Бедная моя Гиталь. В ее посланиях столько любви и столько надежды. Записки рассыпались и перемешались, потому читаю их не в хронологическом порядке. Начинаю с той, где Гитлер волнуется, куда я пропал. Затем попадаются рассуждения на тему «Как я мог?» И она надеется, что я знал, что делал. Вероятно, речь идет об убийстве Макса, моего первого ученика Техно. который пытался прикончить меня, чтобы сдать Элиссу и получить миллион. Выживший Дэн рассказал все по-своему, что это я на них напал и сперва застрелил Макса, потом попытался его, потому что мне показалось, что они плохо обращались с девчонкой. Гитль попыталась убедить стаю, что я так не поступил бы, но они не верят ни Дэну до конца, ни в мою невиновность. Нет времени читать. Я разворачиваю все записки, нахожу координаты, где сейчас обитает стая, а также по ходу дела узнаю, что трикстеры в курсе, что я попал на полигон. И этим посланием все заканчивается. Действительно, зачем писать, когда я на полигоне, и все равно не приду? После того, как я выиграл на религии шоу, весточек от нее больше не было. Может, она поняла, что я теперь птица высокого полета, и забыла о них, а может, случилось чего похуже. Полчаса бреду по коридорам, вдыхая гарь, и понимая, что для трикстеров наступил переломный момент. Они больше не могут жить под землей, но их к жизни на поверхности особо не приспособлены. Им приходится конкурировать за кусок хлеба с бандами черноротых, поделивших территорию. Перед тем, как выйти на поверхность, надеваю силиконовую маску, которая увеличивает нос, уменьшает губы, меняет форму глаз и бровей. Выбираясь из люка, отправляю Эду сообщение, что со мной все нормально, жду подтверждения. Полминуты колеблюсь, идти ли к трикстерам и принимаю окончательное решение.